Начинало смеркаться, когда ловца утопленников разбудил очень громкий всплеск. Несколько выше по течению в воду плюхнулось что-то тяжелое. Вмиг встрепенувшись, Мадок оттолкнулся от берега примерно на ярд, глядя в ту сторону, откуда донесся звук. Поначалу он не увидел ничего подозрительного. Но через некоторое время, не у берега, а уже ближе к середине реки, водоворот вынес на поверхность серовато-коричневый рукав, а следом появился бледный овал. Человеческое лицо. Оно то погружалось и пропадало из виду, то снова всплывало. Увлекаемое течением тело мужчины, медленно поворачиваясь в воде, проплывало как раз мимо того места, где стояла лодка Мадога. Ловец утопленников не зря получил свое прозвище. Медлить он не стал. Несколькими взмахами Веславом подогнал лодку к плывущему телу в следующий миг оно уже оказалось на борту. Конечно, втащить грузное тело в утлую скорлупку так, чтобы та не перевернулась, было бы нелегкой задачей для кого угодно, только не для Мадога. Он слишком давно занимался своим ремеслом и наловчился в этом деле так, что, покачиваясь на волнах, чувствовал себя едва ли не увереннее, чем на твердой земле. Достаточно было цепкого захвата за рукав и сильного, но точно рассчитанного рывка. Лодчонка заплясала на поверхности реки, словно подхваченный потоком листок, но вскоре успокоилась, ибо в ней изрядно прибавилась груза. С неподвижного тела стекала вода. С реки, где сейчас находилась лодка, была прекрасно видна Гая, и как раз в это время монастырские служители заканчивали там свою работу. Мадок направил лодку к берегу, громкими криками при... призывая на помощь. Заслышав его голос, работники побросали свои дела и поспешили к реке. К тому времени, когда они добежали до берега, Мадок уже вынес спасенного им человека из лодки и уложил ничком на траву. Затем он обхватил тело за пояс, приподнял над землей и изо всех сил сжимая живот могучими узловатыми руками, принялся выдавливать из него воду. «Бедняга, ясное дело, наглотался водиться, но, надеюсь, не слишком сильно», пояснил ловец утопленников. «Думаю, его удастся откачать. Он в реке пробыл недолго, всего-то пару мгновений. Я услышал всплеск, когда он свалился, и почти сразу же сумел его выловить. А вы часом не приметили, как он упал? Ничего такого не видели? На том берегу, чуть повыше водных ворот замка». Однако монастырские работники... Лишь участливо вздыхали и покачивали головами, приглядываясь к выловленному из воды телу. И тут, на радость всем окружающим, утопленник обнаружил признаки жизни. Он шевельнулся, попытался набрать воздуху, и его тут же вырвало водой. «Гляньте-ка, дышит. Ну, слава богу, стало быть, не помрет. Но бедолага не сам собой в воду упал. Его кто-то утопить хотел. Посмотрите-ка сюда». На покрытом шапкой седых, но еще густых волос затылки была видна рана, след от удара чем-то тупым и твердым. Из нее медленно сочилась кровь. Вскрикнув от испуга, один из работников опустился на колени и повернул к свету мертвенно-бледное лицо. «Боже праведный, как же так? Ведь это же мастер Уильям, наш управитель. Он сегодня с утра был в городе, собирал арендную плату». «Вы только посмотрите, сумы-то у него на поясе нет!» На широком толстом поясном ремне сохранились отметины. Там, где прежде висела тяжелая, набитая деньгами сума, кожа была потерта, а на нижнем краю пояса виднелась длинная глубокая царапина. Не иначе, как, срезая острым ножом суму, кто-то в спешке полоснул им и по ремню. «Грабеж!» — загудели возмущенные голоса. «Грабеж и убийство!» «Насчет грабежа спору нет», — деловито возразил Мадок. «А вот про убийство говорить, пожалуй, не стоит. Благодарение Всевышнему он дышит, а стало быть жив. Однако же не стоит оставлять его здесь, на голой земле. Надо уложить беднягу в постель, да в таком месте, где за ним будет хороший пригляд. А ближайшее такое место, насколько я могу судить, это и есть ваш лазарет. Давайте отнесем его туда». Ваши лопаты и мотыги, ежели расстелить поверх них мой плащ, на такое дело я его пожертвую. Как раз годятся. А может, и кто из вас плаща не пожалеет? Совместными усилиями, расстелив плащи поверх мотыг до да лопат, они быстро соорудили достаточно прочные и удобные носилки и, взявшись за ручки, понесли мастеру Уильяма в аббатство. Появление их вызвало в обители настоящий переполох. Братья, служки, работники и гости страноприимного дома с охами и ахами столпились вокруг. Прибежавший на шум брат Эдмунд, попечитель лазарета, велел нести мастера Рида за ним, а сам поспешил впереди, указывая работникам дорогу. Уильяма принесли в лазарет и уложили на топчан возле камина. Прослышав о несчастье, в лазарет, сломя голову, примчался Джейкоб из Булдона. Увидев, что самые худшие его опасения оправдались, добросердечный юноша принялся было громогласно сетовать и причитать, но в конце концов понял, что слезами горю не поможешь, и, взяв себя в руки, побежал за братом к суб приор которому Мадок сообщил обстоятельства в своей находки, много чего повидал на своем веку, и спасение утопленников было ему не в диковинку. Вместо того, чтобы ахать, охать и задаваться пустыми вопросами, Он распорядился немедленно послать гонца в город, дабы известить о случившемся представителей власти – провоста и шерифа. Прежде чем Суэли и Марида успели снять промокшую одежду, растереть его озябшее тело и уложить несчастного в постель, аббатский посланец уже умчался в Шрусбери. В скорости в обители появился шерифский сержант. Страж закона внимательно выслушал рассказ Мадога, но при этом время от времени подозрительно щурился. Не иначе как решил, что этот пройдоха, старый валийский лодочник, вполне мог и сам стукнуть управителя по макушке. Правда, довольно скоро сержант сообразил, будь мадок грабителем, он едва ли стал бы не невесть зачем вытаскивать свою жертву из реки. Куда разумнее было бы дождаться, когда управитель пойдет ко дну, ибо мертвецу не под силу опознать и изобличить убийцу. Приметив сомнения в глазах сержанта, Мадок презрительно усмехнулся. «Я зарабатываю на жизненным способом, — язвительно заметил он, — не тем, что пришло тебе на ум. Ежели считаешь нужным, можешь пораспросить обо мне. Где был, да что делал? Тех людей, которые работали в это время в монастырских садах. С Гаей прекрасно виден другой берег. И многие подтвердят, что я как забросил леску, так и сидел в прибрежных зарослях, не вылезая из своей скорлупки». Ноги моей на берегу не было до тех самых пор, пока я не вывела их из воды, этого малого да не принялся созывать людей на подмогу. Ты, приятель, можешь думать обо мне все что угодно, но здешние братья очень хорошо знают, кто такой Мадок». Сержант и вправду был в Шрусбере человеком новым, ибо на службу к лорду шерифа поступил недавно, а потому ведать не ведал о том, что в Алийском лодочнике повсюду шла добрая слава, и никто, как в городе, так и в обители, никогда не усомнился бы в его честности. Брат Эдмунд горячо заверил сержанта в добропорядочности Мадога, и страж закона оставил свои подозрения. Однако же, смягчившись, продолжал свой рассказ ловец утопленников, «Жаль, что я задремал в своей лочонке, и потому ничего не видел и не слышал до того самого момента, когда этот бедолага плюхнулся в воду». Но одно я знаю точно. В реку он упал, выше по течению от того места, где я забросил леску. Однако же не намного выше. Я бы сказал так, кто-то столкнул его в северн неподалеку от ворот замка. Ясное дело, не главных, а тех, что выходят к реке. Совсем неподалеку, может быть, даже из-под самой арки. Место там темное, проход тесный, заметил сержант. То-то и оно, а за этим проходом всяческих закоулков, что в муравейнике. Вдобавок и дело шло к вечеру. Хотя, как мне помнится, еще и не стемнело, но уже начинало смеркаться. Да что толку гадать? Вот оправится он малость, придет в себя, глядишь что-нибудь расскажет. Сам-то он, надо думать, видел грабителя. Сержант уселся в уголок и принялся ждать, когда пострадавший придет в сознание. Ему пришлось запастись терпением, поскольку мастер Уильям пребывал не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы. Управитель недвижно лежал на спине с закрытыми, глубоко ввалившимися глазами. Челюсть его бессильно отвисла, и лишь хриплое прерывистое дыхание указывало на то, что он еще жив. Брат Катфаэль промыл рану, смазал ее заживляющим бальзамом и наложил повязку, и за все это время мастер ни разу не шелохнулся. Мадок забрал свой плащ, сушившийся у огня, и, набрасывая его на плечи, с добродушной усмешкой заметил. «Хочется верить, что никому не пришло в голову взять да и прихватить с бережка мой улов, покуда я тут с вами толкую».